Я провел тихий вечер и бессонную ночь. Конструктивный диалог между нами более невозможен. Ужин накануне прошел в молчании. Длинный стол разделял нас, словно пропасть. Доктор, не в малейшей степени, не потревоженная дневными событиями, склонилась над планшетом. Вилнер колдовал на кухне. А я буравил глазами кодал которая помешивала бамбуковой ложкой куриный суп в миске, и поражался, как можно быть такой спокойной после всех кошмаров, которые случились за последние сутки. Кодел доела лапшу, закрыла планшет крышкой и встала из-за стола. «Завтра сессии не будет», — примиряющим тоном выговорила она. «У вас свободный день. Если что-то понадобится, обращайтесь к Вилнеру». «Он все сделает. В разумных пределах, конечно». Заметив, что я не удостоил ее ответом, Кодел решила закончить свою речь полной банальщиной. «Это место создано для исцеления, саморазвития и самопознания, мистер Мейсон. Оно может стать таковым и для вас, если пожелаете». Я вернулся в свою комнату, где обнаружил на кровати бежевый спортивный костюм И пару кроссовок на липучках. Перед сном я вытащил из-под кровати твой снимок и нарочно долго на него смотрел, несмотря на тошноту, которая подкатывала волнами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5... Пять, шесть, семь, восемь. На чистом августовском небе ярко сияет солнце. Мои кроссовки мерно ударяют по меловой дорожке, идущей вдоль берега, оставляя новые следы поверх тех, что я оставил на предыдущем круге. С бровей капает пот, тренировочный костюм липнет к мокрой коже, атрофированные мышцы дико болят всего лишь от получасовой нагрузки. Вот с чем мы имеем дело. Полный круг по острову составляет 1160 моих шагов. Между ангаром и южным порталом призмал хаоса — 168 шагов. Длина одной стены — 28 шагов. Ни веревки, ни шнурков у меня нет. А если я попрошу у Вилнера рулетку, вызову подозрение». К счастью, в свое время ты затащила меня в клуб любителей пешей ходьбы в Южном Лондоне. И там мы узнали, что у каждого человека своя походка, и что я покрываю 100 метров за 62 шага. Каждый отрезок маршрута я прохожу по несколько раз, чтобы усреднить количество шагов. Длина почти идеальной окружности острова составляет 1872 метра. Длина одной стены кубического здания — 44 метра. Между южным выходом из «Призмалхауса» и «Деанима» — 272 метра. Далее я собираюсь спуститься в безупречно укомплектованный тренажерный зал, чтобы замерить скорость бега на беговой дорожке. Но по предварительным прикидкам, если мне придется дать дёру, я доберусь до ангара за 75 секунд. Чтобы не думать о передряге, в которую я угодил, я все утро крепко-накрепко запоминаю полученные цифры, создаю в голове максимально точную модель острова, анализирую доступные ресурсы, пытаясь понять, как с помощью этих данных устроить побег. Кроме побережья Уэльса на юге, другой большой земли не видно, а островов рядом тоже нет. После часовой рекогносцировки местности я с трудом перевожу дух, но, наконец, вижу на горизонте несколько частных яхт и катеров береговой охраны. Правда, они редко проходят близко и не заметят мои сигналы о помощи. Стараясь не обращать внимания на нестерпимое сжение в отвыкших от нагрузок мышцах, я размышляю об обитателях призмал хаоса. Судя по всему, эти двое усиленно делают вид, будто ни во что не вмешиваются. Доктора за время пробежки я ни разу не встретил. Иногда среди кустов виднелась мощная фигура ее помощника по хозяйству. Тот поглядывал на меня мельком, желая убедиться, что я в порядке, и снова возвращался к насущным делам. Однако чем больше я кружу по острову, тем ярче проступает одна закономерность. Стоит мне приблизиться к ангару или ненароком свернуть к пляжу, рядом, словно из-под земли, вырастает Вилнер. Ясное дело, его обязанности по саду — лишь прикрытие. Такая работа позволяет беспрепятственно следить за каждым моим шагом. силы останавливаюсь возле ангара и, переводя дух, заглядываю внутрь, в полумрак. Тонкие лучи света пронзают крышу сквозь щели, будто шпаги, ящик фокусника, и падают на громадный силуэт де Анима. Расчеты расчетами, но первые крохи по-настоящему полезной информации таятся под темным сводом ангара. Насколько мне известно, Д Анима единственное средство, на котором можно самостоятельно покинуть остров. Двери на яхте, скорее всего, не заперты спутниковый телефон только и ждет чтобы я связался с большой землей а ключи наверняка в капитанской рубке если мои сегодняшние действия можно объяснить тем что я решил канализировать злость в занятии спортом то визит в ангар как ни крути подозрителен даже если я проведу там совсем немного времени мое исчезновение сразу же будет замечено а желание сбежать станет очевидным Опершись рукой о наружную стену ангара, я с трудом пытаюсь отдышаться. Из легких вырываются свисты и хрипы. Я гляжу в сад, на краткий миг встречаясь глазами с Вилнером и быстро перевожу взгляд на большое круглое окно в кабинете Кодал. Как только я понимаю, что за мной следят, в голову приходит мысль. Если незаметно пробраться на борт, все равно не получится... «А знаете что? Да к черту! Я резко отталкиваюсь от ангара и быстро, насколько позволяет боль в ногах, иду по дорожке. Набирая скорость, вздымая с каждым шагом облака меловой пыли, я изо всех сил стараюсь изобразить разгневанного богатея. «Дайте джин-тоник!» — рявкую я, едва удостоив Вилнера взглядом. «Двойной!» К чести Ординарца, он, словно робот, немедленно прерывает свою работу, чтобы исполнить мое требование. Я прохожу мимо него к призмал Хаосу и, быстро оглянувшись перед тем, как войти в южные двери, замечаю, как Вилнер поднимается на ноги и вытирает руки о фартук. 168 шагов, все четко. Я прохожу в Атриум... Миную коридор с безликими мраморными бюстами и оказываюсь у себя в комнате, где сразу же достаю кожаную сумку. Меньше чем за минуту я рывком открываю все ящики, бросаю вещи в сумку и закидываю ее на плечо. Когда я возвращаюсь в Атриум, там уже стоит Вилнер с высоким бокалом пузырящегося напитка. Я беру бокал, подмечая, как взгляд Вилнера скользит по моей упакованной сумке. «Какого черта ты уставился?» Я сверкаю на него глазами. «Передай ей, что я сваливаю!» «Ну же, иди!» Вилдор смотрит с подчеркнутым спокойствием. Понимание, что он в любой момент может остановить меня силой, ощутимо повисает в воздухе. С вежливым кивком он отступает в сторону, и я снова выхожу в сад. Вместо того, чтобы пойти к доктору Кодал, Вилнер следует за мной, лишая малейшей надежды добраться до Де Анима в одиночестве. Он достает из кармана маленькое устройство, похожее на пейджер, и снова идет за мной на некотором расстоянии. Я прокидываю в себя джин-тоник, смотрю, как тонкая долька лайма медленно скользит по стеклу, и несколько театрально швыряю бокал на дорожку позади себя. Шаги Вилнера затихают. Он останавливается, чтобы поднять бокал, а я в это время захожу в ангар. Яркое утреннее солнце исчезает, и я вдруг переношусь в средневековые сумерки. Каждый шаг эхом отражается от покатой крыши. Темная масса яхты простирается почти на всю длину ангара. Ее заостренный нос все еще развернут в сторону призмул хаоса. В темноте яхта кажется на удивление пугающей. Роскошное судно, которое с исключительным комфортом доставило меня сюда, сделав узником странной обители доктора Кодал. И все же, если я хочу покинуть остров без разрешения Кодал, Деанима чуть ли не единственный мой шанс. Держась нарочито вызывающе, я поднимаюсь на палубу. Яхта слегка покачивается, пока я на ощупь двигаюсь в темноте. И вот я чувствую под пальцами дверь. Ручка проворачивается, но ожидаемо впустую. Путь в капитанскую рубку перекрыт единственным замком. Наконец меня догоняет Вилнер. Он неспешно идет по пристани. «Я хочу открыть дверь!» «Бросьте мне ключи!» Хамским тоном командую я, напустив на себя максимально сердитый вид. Видя, что Вилнер собирается лезть на палубу, я протестующе машу руками. «Нет, нет! Оставайтесь там! Вы мне тут не нужны, просто бросьте ключи! Где Кодал?» И снова в голове проносится отчетливая мысль. Если Вилнер решит вскарабкаться на борт, Сгрести меня в охапку и приволочь обратно в призмал хаос, я никак не смогу ему помешать. Не желая меня пугать или, возможно, видя всю тщетность моего бунта, Вилнер отступает на деревянный трап. Снаружи ангара доносятся шаги. Приближается доктор Кодал. Я перехожу на носовую палубу и заглядываю в капитанскую рубку сквозь панорамное окно. Я бывал на подобных судах и знаю, что иногда ключ зажигания даже не требуется. Главное — добраться до штурвала, и яхтой можно управлять. Сквозь тонированное ветровое стекло видны лишь смутные очертания приборной панели. Понять, что там и как, отсюда невозможно. «Вижу, вы собрались домой?» — тошнотворно вежливым тоном интересуется Кодол. Она бесшумно проходит по трапу и поднимается ко мне. Я разворачиваюсь к ней лицом и небрежно роняю сумку на палубу. «Я — наследник многомиллионной судоходной империи!» Соединив подушечки большого и указательного пальцев, я подчеркиваю жестом каждое слово. «Мне надоело торчать на острове! Ваша богадельня не имеет ничего общего!» со стандартами медицинской практики в Великобритании. Я желаю вернуться домой немедленно!» «Мистер Мейсон, мы здесь занимаемся важным делом». «Это незаконно!» «Законность и мораль не всегда идут рука об руку», — пожимает плечами Кодал. «Если вы вернетесь домой, к своей прежней жизни, думаете, я буду спокойно спать, зная, что подчинилась...» Генеральному медицинскому совету. Генеральный медицинский совет. Государственный орган, регламентирующий деятельность всех практикующих врачей в Великобритании. Меня не волнует, как вы будете спать. Знаете, где буду спать я? Прямо здесь. Я указываю на носовую палубу у себя под ногами. Я не сойду с яхты. Рано или поздно Вы отправитесь на Большую Землю за топливом или припасами. Да зачем угодно. А я стану ждать здесь. Я в этот ваш призмал хаос возвращаться не собираюсь. Я вкладываю в речь весь свой гнев. Последний слог эхом отражается от стен ангара. Судя по тому, что я видел с тех пор, как очутился на острове, за мной постоянно следит хотя бы один из двух его обитателей. Когда я мерил остров шагами, это выглядело невинным занятием, но шансов проникнуть на яхту и как следует ее осмотреть, не раскрыв свой замысел, у меня почти не было. В итоге оставался единственный вариант — действовать в открытую. Отправиться на борт «Де Анима» под видом бессильного протеста. Закатить скандал в духе вип-клиента — чего вполне можно ожидать от сына-миллионерши. Я всю жизнь наблюдал такое поведение, когда мои одноклассники устраивали родителям сцены, получив в подарок не ту марку автомобиля, когда мои коллеги отчитывали официанта за то, что тот откупоривал вино, не повернув бутылку этикеткой к ним. Мой опыт свидетельствует. Люди, не скрывающие эмоций, вряд ли способны вынашивать тайные планы. А значит, в определенных обстоятельствах скандалист может превратиться в спецагента. И все же, глядя в глаза Кодал, я могу лишь надеяться, что она купится на мою уловку. «Мы гордимся тем, что предоставляем пациентам услуги высочайшего класса», — неожиданно резко отвечает Кодал. «Иными словами, наш главный приоритет — ваше восстановление, а не удовлетворенность в качестве гостя. Я не возражаю, если вам проще справляться с ситуацией по-своему, но если вы будете саботировать терапию, разыгрывая представление, боюсь, мне придется лишить вас некоторых привилегий. Я выдерживаю ее взгляд в ожидании развязки. «Оставайтесь здесь, если хотите». Вздыхает Кодол. Наслаждайтесь сменой обстановки. Только учтите, если через три часа вы не вернетесь в дом, то больше не сделаете ни шагу по острову без присмотра. А с восьми вечера до восьми утра будете сидеть под замком у себя в комнате до конца курса. Надеюсь, мы друг друга поняли. Кивнув Вилнеру, доктор удаляется в сторону призмалхауса. Вилнер, как всегда безмолвный, стоит на месте, не отрывая глаз от судна. А я осматриваю импровизированную сцену, на которой разыграл свое безнадежное представление, шагая по носовой палубе туда-сюда и прикидываясь, будто не в силах совладать с переполняющей меня злостью. Я пересекаю носовую палубу и гляжу вдоль правого борта. Для того, кто стоит на пристани, Эта часть яхты не видна. С другой стороны от капитанского мостика также есть проход. А на полпути к корме имеется вторая дверь в капитанскую рубку. Кое-что я раньше не заметил. К одной из многочисленных стоек, идущего вдоль борта леерного ограждения, прикреплена сумка. Ярко-красный цвет которой не даст ей потеряться на фоне спокойной, бело-синей гаммы яхты. На передней части виниловой сумки нанесен большой белый крест. Это аптечка первой помощи для команды или пассажира. Спохватившись, что слишком задержался, я возвращаюсь на левый борт поближе к Вилнеру. «Да я вас по судам затаскаю, ублюдки!» Ору ему я. «Моя мать сравняет это место с землей!» Я гневно поднимаю руку, и закатываю рубашку, обнажая катетер. «Видишь эту штуку? Она поможет мне упечь твою начальницу в тюрьму. Затяжкое телесное повреждение!» Я бросаю каждое слово Вилнеру в лицо, но эффекта ноль, как об стенку горох. В итоге, видя столь явное пренебрежение, я чувствую, как внутри закипает уже не притворный, а настоящий гнев. «Тебе плевать, да?» Бормочу я риторический вопрос. «Тебе все равно!» И тут мне в голову приходит идея. Я оглядываю корпус Деанима, скажу взглядом по капитанскому мостику. «Но если дело касается вот этого, тебе не все равно!» Я взмахом руки указываю на Деанима. «Яхта тебе дорога!» корабельный трос, использующийся в том числе для натяжки ограждения палубы. Не тратя больше слов, я подхожу к безупречно изогнутому ветровому стеклу и, что есть силы, бью по нему ногой. Армированное стекло отвечает глухим стуком, ногу словно пронизывает ток. На ветровом стекле остается меловой след от моего ботинка. Единственный урон, который мне удалось нанести. «Что ж, хотя бы попытался». Я с криком снова и снова бью по стеклу ногой. Грозно глядя на Вилнера, выдергиваю голубой спасательный круг с места крепления на носу яхты и швыряю с правого борта. Круг с громким всплеском падает в темную воду. «И на это тебе плевать! Ты же любишь, когда все чисто и аккуратно!» Я, продолжаю бушевать, и, двигаясь по проходу вдоль правого борта, исчезаю из поля зрения Вилнера. Протягиваю руку к красной сумке с аптечкой, рывком открываю липучку, и тут слышу, как он забрался на борт. Следующие пять секунд проносится в лихорадочной спешке. Миг столь краткий, что я не успеваю осознать свои действия. Я наспех заглядываю в аптечку. Бинты, вода... Аварийный запас питания — свисток, перочинный нож фонарика спички. Ни сигнальных ракет, ни телефона. Я быстро оборачиваюсь к носовой палубе и вовремя замечаю носок ботинка Вилнера. Он сейчас завернет за угол. В последнюю долю секунды я выхватываю из сумки фонарик и прячу его в ладони. В конце прохода появляется Вилнер. Тогда я поднимаю сумку над головой и яростно вытряхиваю ее содержимое за борт в темные плещущие волны. Я поворачиваюсь к Вилнеру и с перекошенным лицом запускаю в него пустой сумкой. Гигант молча ловит сумку, когда навяло стукается о его широкую грудь. В его взгляде сквозит едва заметная жалость, понимание всей ничтожности моего бунта а я с вызовом смотрю Вилнеру в глаза, надеясь привлечь к себе его внимание, пока самые тяжелые предметы из аптечки уходят ко дну. Мне нужно, чтобы он подумал, будто фонарик тоже утонул. «Да пошли вы! И ты, и Кодал!» Я протискиваюсь мимо Вилнера к носовой палубе и сажусь возле своей сумки. Он хватается за леер, и выглядывает за борт, куда я побросал содержимое аптечки. Пользуясь секундой, пока он меня не видит, я сую фонарик в сумку.